Болезнь Альцгеймера. «Не дай мне Бог сойти с ума, Уж лучше посох и с ума». Эти слова вслед за Пушкиным повторили бы миллионы больных Старческим слабоумием, Если бы могли ясно выражать свои мысли И вспомнить, кто такой Пушкин. Среди людей, страдающих синильной деменцией, Старческим слабоумием, 40% составляют больные болезнью Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера – это заболевание, при котором гибнут клетки головного мозга, что приводит к нарушению памяти, интеллекта, мыслительных процессов, а также к нарушениям в эмоционально-личностной сфере и поведении. Болезнь поражает пожилых людей в возрасте около 65 лет. Чем старше становится население, тем больше оно поражается этой страшной болезнью, Недаром ее назвали эпидемией 21 века. Понятно, что с увеличением продолжительности жизни заболеваемость будет прогрессировать до тех пор, пока ученые не разработают способы борьбы с этой болезнью. Причина заболевания заключается в том, что в клетках нервной ткани нейронах и вокруг них проявляются белковые образования, которые нарушают связь между нейронами и приводит к их гибели. Когда количество нервных клеток и связь между ними снижается до критического уровня, головной мозг перестает справляться со своими обычными функциями, и болезнь проявляется в полный рост. Начало болезни характеризуется снижением памяти, нарушением концентрации внимания, дезориентации во времени, возникают затруднения при денежных расчетах, заставляют нервничать выбор решения. Изменяется характер человека, он замыкается в себе, становится грубым, мнительным, подозрительным. возрастают раздражительность, возбудимость и конфликтность. Но кто сможет заподозрить болезнь Альцгеймера по таким симптомам, которые сопровождают в старости каждого человека? Поэтому и сам больной, его близкие связывают эти изменения с возрастом и к врачам не обращаются. На этой стадии больной сохраняет критическое отношение к себе и даже способен подшучивать над собой своей забывчивостью, неспособностью сосредоточиться, нарастающей немощью. А заболевание прогрессирует. Больной забывает не только, умывался он сегодня или нет, но ну и как зовут его детей, не узнает близких людей. Память нарушается до такой степени, что он не помнит, как называются привычные предметы, в разговоре постоянно забывает слова, не понимает обращенную к нему речь, не может написать простые слова. Резко снижается активность больного, он испытывает затруднения при одевании и раздевании, не может самостоятельно принять душ или ванну. Его движения становятся инертными, стереотипными. Поведение становится безразличным. Он не радуется приезду некогда любимых внуков, спокойно переносит известие о кончине близкого друга, не реагирует на семейные события. Дальнейшее развитие болезни приводит к нарушению общения с близкими людьми. Больной не понимает, чего от него хотят, утрачивает членораздельную речь, выкрикивает бессмысленные фразы или отдельные слова. Он перестает ориентироваться в пространстве и во времени, не может назвать текущую дату и даже время года, не помнит свой возраст, свое имя, может потеряться в хорошо известном месте и уехать далеко от дома. Теряются гигиенические навыки, не способен самостоятельно умыться, почистить зубы, не контролирует физиологические отправления. Конечная стадия заболевания – глубокое общее слабоумие, утрата всех приобретенных жизненных навыков и сохранение лишь базовых рефлексов, поддерживающих жизнь организма – дыхательного, жевательного, глотательного. От болезни Альцгеймера не защищен никто. Она поражает разные социальные слои, независимо от образования и материального положения. Можно быть семипядей во лбу и окончить жизнь слабоумным немощным стариком, хотя высокий интеллект позволяет долго скрывать разрушение личности. Этим заболеванием страдали известные люди. Президент США Рональд Рейган, бывший премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон и Маргарет Тэтчер, известные актеры Анни Жерардо, Шон коннори Рита хейворд Скрытая фаза болезни протекает бессимптомно в течение 20-30 лет, пока все компенсаторные возможности мозга не будут исчерпаны. После этого болезнь набирает скорость, и процесс разрушения человеческой личности завершается через 10-14 лет. В настоящее время не существует конкретных рекомендаций по профилактике этого злого недуга, Считается, что в какой-то мере здоровый образ жизни, а именно диета, активный образ жизни, мыслительные нагрузки могут замедлить развитие болезни, но реальных доказательств их способности предотвратить болезнь никто привести не может. Излечиться от болезни Альцгеймера пока невозможно, хотя ученые многих стран пытаются найти эффективное средство от этой напасти. В настоящее время лечебные мероприятия Ограничиваются применением препаратов, улучшающих связь между нейронами, психосоциальными методами, направленными на сохранение социальных навыков и мерами по уходу за больным.